Глава четвертая Отдохнуть Николеньке так и не удалось. Отмахнувшись от расспросов тетки, мальчик, заперся в своей комнате, снял форму. Увы, во время приключений в будущем она была безбожно измята, и принялся думать горькую думу. Всюду, куда ни кинь, был клин. Во-первых, он прогулял уроки в гимназии. Это было еще пол беды, ведь домой-то он вернулся в нужное время. Приключения в будущем заняли не меньше трех часов. Но вот сцена во дворе. Да, пока тетя Оля отложила расспросы, спасибо Марьяне, которая вернулась домой вся в слезах, и теперь с причитаниями рассказывает тетя Оля на кухне о том, как болеет сестра и что сказал доктор из -за колодка. Но Николенька не строил на этот счет иллюзий. Объяснение давать ему придется. Вот вернется из гимназии Василий Петрович, и тетя, конечно, все ему выложит. И уж тогда придется держать ответ. Николенька терпеть не мог обманывать тетю с дядей. И дело было даже не в воспитании. Просто мальчик точно знал, что врать не умеет. Уши тут же начинали предательски краснеть с головой, выдавая злой умысел. Николка путался, сбивался, не знал, куда девать глаза. И самое большее, через три-четыре минуты признавался во всем. А сегодня-то в чем ему признаваться? «Дорогие тети и дяди, я тут вышел из подворотни и волшебным образом перенесся на сто тридцать лет вперед!» «Абсурд! Никаких доказательств того, что это поразительное путешествие и правда имело место, у мальчика не было!» «А так, кто ему поверит? Пожалуй, еще и сочтут, что заболел, доктора вызовут, а тут еще кузина, Маринка, она ведь непременно все разболтает и во дворе, и в своей гимназии!» Вот позору ты не оберешься. Но ведь он ничего не выдумал. Все это и правда было. И таинственная подворотня, и улицы Москвы далекого будущего, и вежливый господин по имени Олег Иванович, и его сын Ваня. Эх, надо было прихватить оттуда что-нибудь эдакое. Скажем, плакат с девицей. Вот тогда бы они все увидели. И тут до Николеньки дошло. «А что, собственно, с того, что он не сообразил запастись доказательствами? Подворотня, та самая, неправильная, через которую он попал в двадцать первый век, на своем месте?» «Ну да, конечно, куда и деться?» Николенька отчетливо помнил, что видел ее, когда искал во дворе Ваню. «Ну а раз подворотня на месте, то и путь в будущее открыт». «Правда, неясно было, почему на лишнюю подворотню никто до сих пор не обратил внимания» во дворе всегда полно народу, тут тебе и Фомич, и жильцы дядины туда-сюда шастают, и тетя во двор выходила. Неужели никто не увидел загадочной подворотни и не заглянул в нее? А если заглянул и пропал на той стороне? А что, вполне могло такое случиться? Воображение живо нарисовало Николенький трагический сюжет. Студент Васютин находит таинственную подворотню ныряет в нее и, скажем, погибает под колесами одного из стремительных экипажей, называемых автомобили Или пугается, убегает, как сам Николенька, прочь от дома на Гороховской и не может найти дорогу обратно. Это ведь мальчику повезло, и он наткнулся в буквальном смысле на таких милых людей, которые приняли участие в его судьбе. А если бы не наткнулся, или не приняли бы, «Так бы и болтался по улицам будущего века, подвывая от ужаса и отчаяния!» В общем, додумывал все это Николенька уже на лестнице. Он стремглав выскочил во двор, кинулся к подворотне и увидел на ее месте ровную, а штукатуренную стену. Даже скамейки давишь не было. Васютина и компания зачем-то перетащили ее в другой угол двора. Николенька подошел к стене, где недавно открылся проход в будущее, и потрогал ее руками. Опасливо так. А вдруг в последний момент стена обернется зияющим провалом, и неосторожного мальчика засосет туда со всеми потрохами? А потом стена сомкнется, сыто чавкнув, навеки вечные. Но никакого провала не появилось штукатурка оказалась точно такой же, какой ей быть и полагалось, шершавой, неровной и слегка нагретой майским солнышком. Николенька с трудом подавил желание понюхать ее. И тут двор огласили возмущенные крики. У подворотни, той правильной, через которую по сто раз на дню проходили и сам Николенька и другие жители дома, разгорелась форменная баталия. Дворник Фомич, бурча что-то назидательное, крутил ухо какому-то мальчишке. Тот, невнятно крича, вырывался, правда, без особого успеха. Ещё бы! Дворник Фомич слыл грозой сорванцов всей Гороховской. Нарушителям спокойствия, дерзнувшим проникнуть во вверенный его заботам двор, приходилось, ох, как несладко. — А ну пусти, олень, Чему, бородатые, права не имеешь! То, что жертва фамича орала во весь голос, нисколько Николеньку не удивило. Он и сам в подобной ситуации. А вот содержание этих воплей было по меньшей мере загадочным. Да и голос кричавшего был вроде бы знаком. Николенька, приглядевшись, с ужасом узнал в мальчишке своего спасителя Ваню. «Это ему Фомич с упоением крутил ухо!» Гимназист заверещал так, что дворник тут же опустил свою жертву. С воплем «Как ты смеешь? Немедленно отпусти это, ко мне пришли!» Мальчик храбро кинулся спасать жертву произвола. Недоразумение разрешилось достаточно быстро, и стоило Фомичу удалиться в свою коптерку. Он так и не признал поражение и отступил, недовольно бурча что-то себе под нос и бросая на Ваню настороженные взгляды, как Ваня накинулся на своего избавителя. «Слушай, мне домой надо и поскорее. Где этот твой портал, ну, калитка? Та, через которую ты, мы, ну, за которой двадцать первый век. Пошли скорее, меня отец ждет». «Так ведь нет ее. Вот, сами посмотрите». И Николенько подвел мальчика к стене. «Вот тут она была, а теперь нету. И следов никаких». Это был удар. Ваня сразу как-то сник. Он стоял перед стенкой, бессмысленно ковыряя ее пальцем. Даже пару раз в отчаянии пнул безответную штукатурку ногой. Бесполезно. Стена стояла, как стена. Никакой волшебной подворотни не было, не нашлось даже трещинки, сплошная преграда. вы я попал!» «И что дальше делать? Снимать штаны и бегать?» «Нет, ну зачем же?» Николенька растерялся от такого странного предложения. Он понимал, что теперь они с Ваней поменялись ролями, и его давишний спаситель сам оказался в ужасном положении. «Давайте пойдем к нам домой, я вас чаем напою, а там что-нибудь придумаем». «Слушай, что ты мне все выкаешь? Давай уже на «ты», сколько можно?» Николка обрадованно кивнул, а Ваня оглядел двор, сплюнул и решительно заявил. «Ну ладно, пошли, все равно тут ловить нечего». «Походу, ты не гонишь», — портал и правда накрылся медным тазом. И выдав эту загадочную сентенцию, Ваня отправился вслед за Николенькой по лестнице вверх, в квартиру Овчинниковых. А Николенька поднимался и думал, кого, собственно, он должен был гнать, и при чем тут медный таз? «Ну, в общем, дела мои были плохи, и это еще мягко сказано». Нет, Николка оказался отличным малым и рад был бы мне помочь. Но что он мог сделать? Проклятая подворотня взяла и исчезла, не оставив мне никакой надежды. Стена старинного, хотя какой он старинный, всего лет десять как построен, дома на Гороховской надежно отрезала меня как от родного века, так и от всех, кого я там оставил. Когда мы поднялись в квартиру... Мальчик первонаперво представил меня своей тетке, та оказалась образцом радушия, хотя в глазах ее нет-нет, да и проскальзывало недоумение. Понять ее, впрочем, можно. Племянничек ни с того ни с сего приводит в дом неизвестно кого, причем этот самый неизвестно кто одет, мягко говоря, предосудительно, да еще и лепечет что-то невнятное. Нет, на бомжа я, конечно, не тянул, но вопросы наверняка возникали, и лишь воспитание не позволило тете Оле поинтересоваться, а кто я, собственно, такой и с чем пожаловал. В общем, путанные объяснения насчет товарища одного мальчика из нашей гимназии пока что прокатили, и мы с Николкой оказались за обеденным столом. Впрочем, не сразу. Здесь, как оказалось, в обычае семейные обеды, так что пришлось дожидаться возвращения Николкиного отца. Тот, как выяснилось, преподавал в гимназии. Услышав об этом, я внутренне сжался. Ну все, сейчас будут вопросы. И точно. Нет, расспрашивали меня вежливо и даже деликатно, причем без малейшего подвоха и о самых что ни на есть безобидных вещах. Кто я, где учусь, кто родители, где живем и кем служит отец. Значит так, с полиции я мог в первые же десять секунд застольной беседы. Спасли меня два обстоятельства. Во-первых, обед был очень вкусным, ничего подобного я не пробовал, так что я вполне заслуженно отдавал должное стряпня кухарке Овчинниковых и делал вид, будто не расслышал очередного неудобного вопроса. А во-вторых, перед самым обедом мы с Николкой успели на четверть часа заскочить к нему в комнату, и там, среди прочего, я увидал на письменном столе журнал «Вокруг света». «Вы представить себе не можете, что я испытал!» «Будто встретил доброго знакомого в далеком уголке мира, где русских, а то и европейцев вообще никогда не было. Мы выписывали вокруг света, сколько я себе помню. Но я и понятия не имел, что этот журнал выходил и в 1886 году». «Журнал основан в Санкт-Петербурге в 1861 году». «Дизайн издания с тех пор сильно изменился». В восемьдесят шестом это была невзрачная серая брошюра с черно-белым штриховым рисунком, но название никуда не делось. Так вот, раскрыв журнал, я наткнулся на большую статью о Русской Америке. Читать ей ее, разумеется, не стал, не до того было, хозяин комнаты засыпал меня вопросами, но пару названий запомнил, например, город Новоархангельск. Ну и когда Василий Петрович, отец Николки, повторил вопрос — Так откуда вы, молодой человек? Я возьми до да ляпни. Мы с отцом неделю как приехали из Русской Америки, из Новоархангельска. В настоящее время ситка — столица Русской Америки. Это произвело впечатление. Николка даже поперхнулся. А Василий Петрович поправил пенсне. Прикольный такой аксессуар. И как они тут ухитряются носить эту фиговину, чтобы она не падала с носа. И переспросил. «Вот как! Из Русской Америки, значит? Интересно, интересно, расскажите-ка поподробнее!» Короче, я сделал верный ход. Прежде всего, переключил внимание Николкиных родичей с рода занятий моего отца на более безопасные темы. На счастье, Василий Петрович преподавал не географию, а словесность, ну, по-нашему, русские литературу с лингвистикой, а Джека Лондона тут еще не издавали». Верно, ему вообще от роду десять лет, а первая книга писателя на русском языке была издана только в начале 20 века. Он-то мне и помог. В следующие полчаса я заливался соловьем, пересказывая то немногое, что я помнил из Смокабелью и «Клондайкских рассказов». Меня хватило до конца трапезы, а когда я подустал и взял тайм-аут, Василий Петрович поведал, что в их гимназии устраивают... Географические вечера для ученицы и приглашенной публики и взял с меня слово пригласить на ближайшие мероприятия моего отца рассказать о русской Америке. Пообещать ты пообещал, а вот как выполнять. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Когда подали чай, именно подали, я не оговорился. Похоже, это был своего рода ритуал. С пузатым, пахнущим костром, самоваром, пышками и вареньем трех видов Николка попросил у дяди разрешения оставить меня на ночь. Мол, живем мы в гостинице при Николаевском вокзале, бог знает, где это, добираться мне далеко, через всю Москву, а отец допоздна задерживается у знакомых и в курсе, что я могу переночевать у товарища. Нравы здесь оказались простыми, возражений просьба не вызвала. Николкина тетка тут же засуетилась на предмет того, где бы мне постелить решено было уложить меня в николкиной комнате на топчине а мы тем временем под шумок слиняли на улицу проветриться перед сном признаться я надеялся выйдя во двор увидеть спасительную подворотню и тут же вернуться домой в двадцать первый век увы надежды оказались тщетными магической подворотни в стене не было пора было смириться с очевидным хотя и грустным фактом я «Застрял здесь навсегда. Один, в далеком прошлом, о котором я к тому же почти ничего не помню. Единственный союзник — тринадцатилетний пацан, для которого все происходящее не более чем приключение, о котором можно только мечтать. На самом деле я несправедлив к Николке. Мальчишка изо всех сил хотел мне помочь. Но что он может? Разве что фонтанировать идеями одна причудливей другой». Как вам, например, предложение «завтра с утра сбежать из Москвы и ехать в Африку», причем вариант «честно рассказать обо всем дяде и тете» даже не рассматривался. Перебрав с десяток столь же разумных предложений, мы остановились на варианте бегства. Но не в Африку, а немного поближе, в Севастополь. Николка рассказал, что отец его служит офицером на Черноморском флоте и должен, как моряк, поверить моей удивительной истории. Честно говоря, я в этом сомневался, но выбора-то все равно не было. Рассказывать обо всем дяде и тете Николко не хотел категорически, и я его, признаться, понимал. Василий Петрович и тетя Оля — люди, конечно, милейшие, но, судя по всему, напрочь лишенные воображения. А там, в Севастополе, можно было надеяться, что нас после первых же слов хоть в дурдом не сдадут. Одно хорошо — я попал в девятнадцатый век не совсем с пустыми руками. Содержимое рюкзака, хоть и не было похоже на стандартный комплект попаданца из модной нынче литературы, но все же способно было в какой-то мере подтвердить мою легенду. В первую очередь это мог сделать планшет. Да, подборки исторических и научно-технических текстов я как-то не подумал, но вот пара десятков фильмов в нем имелось. Еще музыка, конечно, потом фантастика. Мои любимые «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Матрица», «Чужие», «Властелин колец», «Хоббит», «Аватар», «Одиссея» 2001 года и еще немного бессмертных шедевров. Но люблю я кинофантастику. Были там и новинки, например, «Сталинград», «Гравитация», а также последняя версия «Трехсот спартанцев». Даже Германовский трудно быть богом имелся. Я как раз скачал этот фильм из сети, но пока так и не удосужился просмотреть. Ну, книги кое-какие имелись, плюс подборка учебных текстов и тренингов по английскому. Вот, собственно, и все. Ах да, была скачанная по настоянию отца адаптированная версия словаря Брокгауза и Ефрона, без ятий, зато с иллюстрациями и комментариями, а под пару к ней электронная версия БСЭ. Большая советская энциклопедия. Вот они, пожалуй, могли и пригодиться. Я, конечно, немедленно продемонстрировал этот шедевр Стива Джобса николки. Сказать, что он был покорен, значило сильно сгладить ситуацию. Его бы воля всю ночь созерцал приключения Хана Соло и Люка Скайуокера, но, увы, безжалостная действительность в очередной раз внесла коррективы. Дело в том, что батарея айпада была истощена примерно на треть, а зарядки у меня не было, а хоть бы и было! Ходи ищи в 1886 году в сеть на 220 вольт с евророзеткой. Так что порыться не спеша в этом кладезе знаний не получится. В режиме чтения айпада хватит, судя по индикатору, часов на девять, да и то при минимальной яркости экрана. Вывод? Этот козырь надо приберечь на самый крайний случай. А пока я по-быстрому показал Николеньке несколько эпизодов из разных фильмов, и отключил девайс до лучших времен. Кстати, в процессе демонстрации технологий 21 века я лишний раз оценил гений Стива Джобса. Гимназист, не имеющий ни малейшего представления не то что о компьютере, но даже о арифмометре и пишущей машинке, сходу освоил основные принципы и через десяток минут уже листал странички и открывал файлы. Вот что значит «дружественный интерфейс». Но к делу в рюкзаке нашелся еще и калькулятор. Самый обыкновенный Ситизен а не осенькая пластинка размером с полладони. Вот ему истощение батареи не грозило, поскольку работал гаджет на встроенной солнечной батарее, как и мои наручные электронные часы с кучей функций, включая плеер. Кроме того, технологии 21-го столетия были представлены горстью гелевых ручек, нокеевской мобилой, пустой флешкой на 8 гигов. Швейцарским армейским ножом, мультитулом и ночтой пачкой реглиспирмент, а еще в кармане джинсов прятался верный перцовый баллончик, знакомство с которым так удачно избежал злобный дворник Фомич. Вот, собственно, и все имущество путешественника во времени. Не густо, но хоть что-то. Мы с Николкой проболтали часов до двух в темноте, лежа в постелях. Режим в доме овчинниковых был вполне патриархальным. Свет гасили в десять вечера. Он все пытал меня. Что произойдет дальше в России, да и во всем мире? Почему-то парнишка был уверен, что я досконально знаю обо всем, что произошло между его восемьдесят шестым и моим две тысячи четырнадцатым годом. А что я мог ему рассказать? События второй половины девятнадцатого века были для меня сплошным белым пятном. Нет, я помню, что в шестьдесят первом году случилось освобождение крестьян, потом была война с турками, это когда наши чуть не взяли Стамбул, а потом вроде бы и взорвали царя, и все. Следующее событие, о котором я знал хоть что-то, была русско-японская война 1904-1905 годов. Так что я выкручивался как мог и благодарил Николенькину тетку за то, что она заставила нас погасить свет. Щеки мои ощутимо горели от стыда. Как же я проклинал себя за то, что так и не добрался хотя бы до романа Факунина. Вроде бы он писал как раз об этом времени. Что уж говорить о тех книгах по истории, которые регулярно подсовывал мне отец. А я дурак, все танчики гонял на компе. Вот уж точно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорил отцовский товарищ дядя Андрей. Кто же знал, что сведения об этом не в самом популярном периоде отечественной истории настолько мне понадобится, но делать нечего, оставалось лишь краснеть от стыда за свою дремучесть и сожалеть об упущенных возможностях. Засыпал я, хоть и насытый желудок, но с тяжелым сердцем. Понимаете, в ближайшем будущем меня ждала полнейшая неопределенность, и единственный человек, на которого я мог положиться, гимназист, чья голова битком набита жаждой приключений и бусценаровской романтикой. Или Бусценара здесь тоже еще не издавали?» «А вот Бусценара здесь уже издавали. Первые романы великого мастера приключений увидели свет в конце 70-х, начале 80-х годов XIX -го века и практически сразу были переведены на русский язык». «Грустно. Ничего-то я не знаю. Да тяжела ты, доля попаданца».